Тем фолит. Столп огненный. Читает Константин Корольков. Часть третья. 1566-1573 годы. Глава 14. 1. Эбрим добу наслаждался жизнью. Он был свободен, богат и счастлив. В солнечным воскресным днём летом 1566 года он вместе со своим напарником Карлсом Крусом покинул Антверпен и отправился за город. Оба не принадлежали к числу обеспеченных, хорошо одетых жителей одного из богатейших городов мира, и на поях владели крупнейшей антверпенской мастерской по производству железа. Смекалка и думал Эбрим, и они достойны друг друга. Сам он старший и мудрее, зато Карлс сполна обладал дерзким воображением, присущим молодости. Карл женился на Имке, дочери своего дальнего родича Яна Фольмана, и у них уже было двое маленьких детей. Эбрима же, которому в следующем году исполнялось пятьдесят, взял в жены Эви Дирке, вдову у своих лет, а ее сына, своего пасынка, пристроил к работе в мастерской. Ему частенько вспоминалось деревню, где он родился и вырос. Будь возможно повернуть годов спять и избежать попадания в плен и рабства, он бы прожил долгую, спокойную, лишенную треволнений жизнь в этой деревне. Почему-то от таких воспоминаний становилось грустно. Однако обратного пути не было. Для начала он попросту не знал, как вернуться на родину. И было кое-что еще. Он слишком многому научился, отведал плода с древа познания, подобно Еве, с той истории, в какую верили христиане, а потому ему возбранялось возвращаться в райский сад. Он говорил по-испански и по-французски, освоил брабанское наречие, а на родном языке не произносил ни слова вот уже много лет. Стены его дома украшали картины маслом, он привык услаждать слух музыкой, которую исполняли белые музыканты, и придирчиво выбирал, каким вином утолять жажду. Он стал другим человеком. Благодаря смекалке, упорному труду и толике удачи он сумел начать жизнь заново. Теперь ему хотелось лишь сохранить всё то, чего он достиг. Однако он опасался, что не сможет этого сделать. Они с Карлссоном далеко не единственные покинули город. Жители Антверпена вообще любили гулять в сельской местности по хорошей погоде, но сегодня число желающих прогуляться превзошло все разумные мерки. Узкую просёлочную дорогу заполнили сотни людей. Со многими из них Эбрим был знаком. Одни поставляли ему руду, другие покупали у него железо, третьи обширные семейства проживали по соседству, торговали в лавках, где он приобретал мясо, перчатки и стеклянную посуду. Все направлялись в одно и то же место, на просторный луг, известный как пастбище графа Юбера. Дети Карлса обожали резвиться на этом лугу, но люди вокруг Эбрима сегодня шли отнюдь не веселиться. Все они были протестантами. Многие держали в руках тоненькие книжечки псалтырь, переведённый на французский поэтам Климаном Маро и отпечатанный в Антверпене. Владеть этой книгой считалось преступлением, а за торговлю ею грозила смерть, но книжку продавали повсюду, и стоила она мизерных денег. Среди молодежи многие были с оружием. Эбрима думал, что пастбище графа Юбера выбрали для сбора, поскольку оно лежало за пределами власти городского совета Антверпена. Стража туда не заходила, да и разогнать столь многочисленную толпу было бы в любом случае непросто. Но об опасности забывать не стоило. Всем было памятно сравнить на недавней резня в Васси. Потому-то часть молодых людей выглядела настроенной весьма воинственно. Карлос был католиком. Самого Эбриму всякий христианин, сумея заглянуть в сердце чернокожего и прочитать его мысли, назвал бы язычником, но Эбрима успешно притворялся ревностным католиком наподобие Карлоса. Даже его супруга Эви не ведала об этом. Если она и задавалась вопросом, почему он так любит ходить к реке на рассвете по воскресеньям, ей хватало ума не спрашивать об этом вслух. Вместе со своими семьями Эбри и Карлос исправно посещали приходскую церковь, а когда случались важные поводы, захаживали в Антверпенский собор. Оба не боялись того, что религиозный раскол в Нидерландах погубит их благоустроенную жизнь, как это произошло с жизнями множества людей в соседней Франции. Таких, как Карлос, философы именовали простыми душами. Он искренне не понимал, как кому-то может взбрести в голову отказаться от привычной веры и сменить её на другую. А еврема, снедаемый печалью и тревогой, сознавал, что именно влечёт стольких голландцев к протестантизму. Католичество было верой завоевателей-испанцев, а многие голландцы не скрывали недовольства господством иноземцев. Кроме того, голландцев отличалась склонность к изобретением и новшествам, а католическая церковь была привержена устоям, осуждала всё новое и не желала обновляться. Хоже всего было то, что духовенство неодобрительно относилось к коммерции, обогатившей множество голландцев, в особенности к банковскому делу, каковым невозможно было заниматься, не впадая в грех ростовщичества. Зато влиятельный Жан Кальвин, вожак женевских протестантов, умерший 2 года назад, вообще услышание объявил, что брать проценты по судам отнюдь не грешно. Этим летом, стараниями неутомимых пасторов-кальвинистов, что пребывали из Женевы и проповедовали в полях и лесах страждущим голландцам, распространение протестантства пошло куда быстрее, словно хилый ручеек вдруг обернулся полноводной рекой. Протестантов преследовали, конечно, но гонения не были постоянными. Нидерландами правила Маргарита, герцогиня Пармская, незаконно рожденная сестра короля Филиппа Испанского, от его имени – Она ценилась покойствие и потому не слишком ревностно боролась с ересью. А вот её единокровный брат твёрдо вознамерился истребить всякие признаки ереси во всех своих владениях. Когда казалось, что герцогиня проявляет излишнюю веротерпимость, обычно вмешивался кровожадный великий инквизитор Пьетр Тительманс. И тогда протестантов принимались пытать, калечить, сжигать заживо. Впрочем, подобных суровостей не одобряли даже сами католики. Потому за соблюдением закона в стране следили, что называется, в полглаза. Люди вроде Карлоса куда больше интересовались покупками и продажами, а потому новая вера распространялась все шире. Насколько она разошлась, именно ради того, чтобы это узнать, Карлос с Эбримой отправились на сбор протестантов за городской чертой. Совет Антверпена поручил им оценить, сколько репка поддержка нового вероучения. В городе проделать нечто подобное было затруднительно, поскольку протестанты благоразумно скрывались, пусть и без особого усердия. Но сегодня представился редкий, я того ещё более удачный случай посчитать городских протестантов. Один из советников попросил Карлса и Эбриму, известных своей набожностью, о дружеской услуге: присоединиться к толпе на пастбище графа Юбера и заняться подсчётами. Если судить по количеству людей на дороге, на пастбище должно было собраться куда больше протестантов, чем ожидал совет. Как продвигается картина? осведомился Эбрим у Шага рядом с Карлсом. Почти закончено. Карлос нанял лучшего антверпенского художника написать картины для собора. Everybody knew, что в своих молитвах Карлос благодарит Бога за всё, что обрёл в последние годы и просит не отнимать нажито. Как и сам Эбрима, Карлос опасался в один несчастный день потерять имущество. Он часто упоминал Иова, человеку, у которого было все, но который всего лишился, и повторял одну фразу — «Господь дает, Господь и забирает». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю, и поклонился и сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял». Так угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно. Книга Иегова, первая глава, с 20 по 21 стих. Эвреи мы часто задумывался, почему Карлос Неотрено католичество после тех преследований, какие церковь обрушила на него в Севилье. Иван Опарник не был склонен к откровенности в таких материях, но за годы, проведённые вместе, Эбрема уяснил по обмолвкам и случайным фразам, что Карлос находит подлинное утешение в католическом богослужении, утешение сродни тому, каковое сам Эбрема обретал после совершения водного обряда. Никто из них не испытывал ничего хотя бы отдалённо похожего на протестантских службах, выбеленных изнутри церковушках. И что будет изображено на этой картине? Помнится, ты никак не мог решить. Чудо в Кане Галилейской, когда Иисус превратил воду в вино. Эбрим усмеялся. А, твоя любимая история из Библии? Что в ней такого? Пристрастие Карлоса к вину ни для кого не было секретом. Карлос улыбнулся. Покров с картины снимут на следующей неделе. Считали, что эта картина дар Господу от гильдии мастеров по металлу, но все в Антверпене знали или скоро узнают, что работу художника оплатил Карлос. Лишнее доказательство того, как быстро Карлос вошёл в число наиболее важных горожан. Он был дружелюбен, общителен и очень умён. Однажды он почти наверняка станет городским советником. Эврима молчаливо и скрытно относился к эному типу людей. Умом он ничуть не уступал Карлосу, но был начисто лишен политических устремлений. Вдобавок деньги он предпочитал копить, а не тратить. «Будет большой праздник», — прибавил Карлос. «Надеюсь, вы с Эви тоже придете?» «Разумеется». Пение они услышали задолго до того, как добрались до пастбища. Эбрима вдруг ощутил, что по рукам поползли мурашки. Переливы голосов звучали бесподобно. Он привык к хоровому пению в католических храмах. В соборах такие хоры бывали весьма многочисленными, но это исполнение было совсем другим. Никогда прежде ему не доводилось слышать, как тысячи голосов выводят какой-либо напев в едином порыве. Дорога нырнула в рощицу, потом взбежала на невысокий пригорок, с которого открывался великолепный вид на весь Лу то спускался к неглубокой речке, потом снова слегка забирал вверх, и всё это пространство в добрых 10 акров заполняли люди: мужчины, женщины и дети. Подоль на грубо сколоченном помосте стоял пастор, руководивший пением. Протестанты пели по-французски: "Che chemin que vont au val viennois, d'un vrai de morte, rien de mal ne grand droit". Эбриман, понимавший французский, сообразил, что это перевод с латыни. Тридцать третий псалом. В русском синодальном переводе это двадцать второй псалом. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Он слышал этот гимн раньше, но никогда в таком исполнении. Казалось, в многоцвете голосов порождено самой природой, и по неволе приходил на память ветер, летящий над океаном. Эти люди всей душой верили тому, о чем пели, что, бредя дорогой смертной тени, не убоятся зла. Неподалеку мелькнул Матус, пасынок Эбримы. Каждое воскресенье Матус сходил к Мессе с матерью и с приемным отцом, но у него все чаще проявлялось желание бронить католическую церковь. Мать советовала ему держать недовольство при себе, но юноша не слушал. Ему было семнадцать, и для него существовало только черное и белое, а доброе и дурное никак не сочетались. Эбримо не мало обеспокоило то, что Матус шёл с компанией юнцов, поголовно вооружившихся увесистыми дубинками. Карлс тоже заметил Матуса. Эти парни явно напрошвыриваются на драку, настороженно проговорил он. Впрочем, на лугу пока царили мир и спокойствие, поэтому Эбримо постарался отогнать опасения. Надеюсь, они уйдут разочарованными. Народещьё-то сколько? По-твоему, сколько именно? Тысячи? И как мы будем их пересчитывать? Карлос ловко обращался с подсчетами. «Для простоты прикинем, что толпа делится ровно пополам. Половина на одной стороне речки, половина на другой. Проведи мысленную линию отсюда до проповедника. Сколько на глазок людей в ближайшей к тебе четверти? Или можно ее поделить на четыре части?» Эбрема прикинул. «Примерно пять сотен в каждой малой четверти». Карлос вдруг встрепенулся, забыв о подсчетах. «А вот и неприятности». Он смотрел Эбрим из-за спину, и Эбрим поспешно обернулся. Он сразу увидел, что вызвало тревогу Карлса. Через ту рощицу, которую они недавно миновали, двигался многочисленный отряд: священники и солдаты. Если они явились разогнать протестантские сборы их слишком мало. Вооружённая толпа, исполненная убеждённости в своей правоте, их просто-напросто смечёт. Поserde otryada шествовал мужчина лет 60 с огромным серебристым крестом, вышитым на чёрном одеянии. Когда отряд приблизился, Эбримо разглядел, что нос у этого старца с горбинкой, глаза глубоко посажены, а тонкие губы крепко сжаты. Сам Эбримо старика не узнал, но Карлос воскликнул: "Это же Пётр Тительманс де Канронса, великий инквизитор". Эбримо покосился на Матуса и на приятелей Пасенга. Те пока не замечали новоприбывших. Как они поступят, когда осознают, что великий инквизитор Тительманс почтил протестантское собрание о своем присутствии? Карлос дернул Эбриуму за рукав. — Слушай, давай-ка отойдем. Он меня знает. Увы, было слишком поздно. Тительманс углядел Карлоса, притворился будто удивлен встрече и произнес. — Ты разочаровал меня, сын мой. Не ждал увидеть тебя в этом оплоте богохульства. — Я добрый католик, — возразил Карлос. Кительманс наклонил голову, точно проголодавшийся сокол, который заметил добычу. И что добрым католикам понадобилось на оргии протестантов, распевающих псалмы? Импризитор ответил Эбрема. Городской совет пожелал узнать, сколько всего протестантов в Антверпене. Нас послали их пересчитать. Кительманс недумённо приподнял бровь, и снова обратился к Карлсу. Прикажешь верить на слово этому эфиопу? А ведь он не будь шмусульманин. Эх, если бы ты знал, кто я, подумал я прямо. Тут он увидел среди спутников тетельман со знакомым лицом. Лицо мужчины средних лет с пегими и лица цвета перечные соли, волосами и ярким румянцем, выдающим пристрастие к вину. Хотя жгуш меня знает. Гус был каноником Антверпенского собора. Оба они и вправду добрые католики, да, канпётр, негромко проговорил Гус. Они ходят в приходскую церковь святого Якова. Салон между чем закончился, и протестантский проповедник стал вещать. Некоторые придвинулись ближе, чтобы разобрать слова, гремевшие над полем, другие, заметив Тительманса и его серебряный крест, недовольно зароптали. "Декан, протестантов здесь намного больше, нежели мы предполагали", беспокойно прибавил Гус. "Если на нас нападут, мы вряд ли сумеем защитить себя". Тительманс словно не услышал. «Если вы двое столь верные слуги матери церкви, какими хотите выглядеть, назовите мне, будьте любезны, имена хоть кого-то из этих злодеев». Он широким взмахом руки обвел толпу на лугу. Эбрима вовсе не собирался предавать своих соседей и обрекать тех на пытки, и знал, что Карлос разделяет его чувства. С уст Карлоса уже готов был сорваться негодующий взвозглас, и Эбрима поспешил вмешаться. «Конечно, — декан Пьетер сказал он, — мы с удовольствием это сделаем». Притворился, будто озирается по сторонам и изрек. Прямо сейчас, к сожалению, я не вижу никого знакомого. Неужели? Тут ведь собралось тысяч семь или восемь, и среди них никого вам известного? В Антверпене проживают восемьдесят тысяч человек. Я не могу знать их всех. Всех и не нужно. Вполне достаточно нескольких. Увы, ничем не могу помочь. Возможно, дело в том, что все мои друзья тоже католики. Дитльман скривился. Эбримо в душе взлекавал. Ему удалось выдержать этот допрос. В этот миг его окликнули из-за спины на сочном брабанском наречии. Ба, Эбримо, Карлос, как поживаете? Эбримо обернулся и увидел перед собой Альберта Уильямсона, мастера по металлу и своего шурина, который помог им, когда они прибыли в Антверпен 6 лет назад. Альберт построил надувную печь такую же, как у них, и та не развалилась и не взорвалась. С Вильямсоном были его жена Бетье и дочка Дрике, четырнадцатилетняя красавица с ангельским личиком. Все семейство, насколько и знал Эбрема, приняло протестантское вероучение. «Разве не здорово?» — вскричал Альберт. «Все эти люди поют во славу Божью, никто не велит им замолчать!» «Думай, что говоришь», — полголоса произнес Карлос. Но вошедший в раж Альберт не замечал ни самого Тительмана, ни его креста. «Да брось, Карлос! Я знаю, ты человек разумный, вовсе не из этой банды твердоголовых». Сам видишь, здесь нет ничего, что могло бы прогневить любящего нас Всевышнего. Заткнись, процидил Эмбрема. Альберта Пешел собрался бы обидеться, но тут его супруга Бети откнула пальцем в инквизитора, и Уильямсон побледнел. Теперь и прочие заметили тетиль Манса, а большинство находившихся поблизости протестантов отвернулось от проповедника. Инквизитор занимал их куда больше. Матуши и его дружки двинулись в сторону церковников, помахивая дубинками. — А ну назад, парни! — крикнула им Эбрима. — Вы тут не нужны! Матус пропустил слова отчима мимо ушей и встал рядом с Дрике. Он изрядно вымахал за последнюю пару лет и еще не до конца свыкся со своим ростом. На юношеском лице страх смешивался с предвкушением. При этом он словно оберегал Дрике. — Не влюбился ли мальчик? — подумал Эбрима. — Надо будет расспросить Эви. — Декан Пьетер, мы должны вернуться в город, — сказал отец Гус. Тительман су явно не хотелось уходить с пустыми руками. Указав на Альбертона, справился. Кто это? Отец Гус. Как его имя? Прошу прощения, декан, но я не знаю этого мужчину. Эбрим восхитился тем, с какой уверенностью священник совгал. Тительман повернулся к Карлосу. Зато ты, сын мой, точно его знаешь. Он окликал тебя как жекодычного друга. Кто это? Карлос растерялся. Тительман справ мысленно признал Эбрима. После столь тёплого приветствия Карлос не смог отрецать, что знает Альберта. "Ну уже, сын мой Смелия, ты назвал себя добрым католиком, значит, должен помогать матери церкви, выявлять еретиков. Если откажешься, тебя расспросят в другом месте, где у нас хватает средств развязывать языки и добывать правду". Карлос поёжился. Наверно, подумал, себриме сразу вспомнил Педро Руиса и пытку водой в Севилье. Альберт смело шагнул вперёд. — Не допущу, чтобы моего друга мучились за меня, — твердо сказал он. — Меня зовут Альберт Вильямсон. — Занятие? Мастер по металлу. — А женщины? Их это не касается. — Лишь Господу милосердному дано судить, а не нам. Кто они? — Я их не знаю, — с отчаянием в голосе проговорил Альберт. — Встретились по дороге. Наверное, шлюхи. — Они не похожи на шлюх. — Ничего, выясним. Тительманс повернулся к отцу Гусу. — Запишите. Альберт Вильямсон, мастер по металлу. Потом подобрал подул сутаны, развернулся и двинулся обратно в сторону города. Вся свита последовала за ним. Протестанты молча глядели во след инквизитору. Тишину нарушил Карлос. Вот же гадство! Два. Северная башня Антверпенского собора имела высоту более четырех сотен футов. Предполагалось, что башен в итоге будет две, но к строительству южной так и не приступили. На взгляд Эбримы, лишенная близнеца, Северная башня смотрелась даже выигрышнее, этаким одиноким пальцем, устремленным в небеса. Войдя в Нев, он невольно испытал прилив восхищения. Над узким центральным проходом возносился сводчатый потолок, немыслимый, непостижимо высокий. Порой, особенно когда его глазам Представало подобное зрелище, и Эбрим испрашивал себя: а не существует ли христианский бог на самом деле? Но потом напоминал себе, что ничто, возведённое человеческими руками, не в состоянии соперничать с могуществом и величием реки. Над массивным алтарём висела городская гордость резное изображение Христа распятого между двумя разбойниками. Антверпен был богатым и славным городом, поэтому его собор изобиловал картинами, скульптурами, витражами и драгоценностями. А сегодня к этой прорве сокровищ добавится картина Карлса Другой на парника Эбрима. Он надеялся, что это подношение собору Угоманит отвратительного Пьета Оттильманса утешит его инквизиторское рвение. Весьма неприятно иметь среди своих врагов великого инквизитора. С южной стороны располагалась часовня, посвящённая святому Урбану, покровителю виноделов. Там и висела новая картина, покуда прикрытая алым бархатом. Скамей в часовне предназначались для родных и друзей Карлса, а также для гильдейских старейшин. По близости желая первым узреть новую картину, толпились около сотни человек. Соседи и торговцы, все в своих наилучших нарядах, Гарлес будто светился от счастья. Он восседал на почётном месте в соборе, что стоял посреди великого города. Предстоящая церемония должна была подтвердить его принадлежность Антверпну. Он чувствовал, что его любят, уважают и ценят. Прочитать молитву и принять картину явился отец Гус. В своей короткой проповеди он назвал Карлоса добрым христианином, который растить детей в благочестии и расходует собственные средства на украшение собора, и даже намекнул, что Карлосу суждено однажды сыграть заметную роль в городском совете. Гус Эбримен нравился. Каноник часто ругал протестантов в проповедях, но дальше этого не заходил. Наверняка ему придёт помогать тетельмансу, и он соглашается с великим инквизитором лишь по необходимости. Пока отец Гус читал молитву, дети расшалились. Им тяжело было выслушивать столь долгие речи даже на родном языке, не говоря уже о латыни. Эбрема негромко шикнул на них, как и полагалось заботливому отцу. Завершив молитву, отец Гус подозвал Карлоса, чтобы снять бархат с картин. Карлс взялся за край алого покрывала, потом внезапно замер. Эбрема было подумал, что друг вознамерился произнести речь. Это было бы ошибкой. Мирянам не полагалось вести себя так в церкви. Это правила нарушали разве что протестанты. Но Карлос схватился и потянул за край, шерпанию уверенно, затем решительнее. Бархат вспулс по стене алым потоком, и картина предстала взору. Свадьбу, на ней изображённую, праздновали в просторном городском доме, весьма схожем с домами антиверпенских банкиров. Исус сидел во главе стола в голубом хитоне, Место рядом занимал хозяин дома, широкоплечий мужчина с густой чёрной бородой, очень похожий на Карлоса, а подле него сидела прекрасная женщина с улыбкой на устах, должно быть Инка. Со стороны нефа донеслись восхищённые возгласы. В часовне все заулыбались, послышались смешки. Люди находились среди гостей свадебного пира, другие знакомые лица. Эбрем обнаружил себя в арабском головном уборе, а возле него была Эве, облачённая в платье, что подчёркивало её пышную грудь. Богатый одетый мужчина рядом с имке наверняка был её отцом, Яном Фольманом. Пустый кувшин из-под вина на столе заглядывал в высокий и худой человек несчастного вида, которым с первого взгляда опознавался Адам Смитс, самый известный антиверпенский виноторговец. Даже собака на картине походила на карлоса собаку Самсона. В часовне среди древних камней собора эта картина, с залитой лучами солнца, что пробивались сквозь обращенное на юг окно, выглядела вполне уместно. Одеяния богатых гостей переливались оттенками алого, синего и ярко-зеленого, скатерть сияла белизной, а стены помещения на картине словно растворялись в воздухе. Карлос даже не пытался скрыть свой восторг. Отец Гус пожал ему руку и ушел. Все прочие тоже выживали поздравить Карлса, и он винулся к собравшимся, улыбаясь и принимая похвалы горожан. Покончив с этим, он хлопнул в ладоши и воскликнул: "Люди, приглашаю всех в мой дом. Обещаю, там вина предостаточно". Всей компанией они направились из верестыми улочками, коеих в центре города было несчесть к дому Карлса. Тот позвал гостей наверх, где в большой столовой уже дожидались угощения и вино. Гости охотно откликнулись на приглашение. К ним присоединились и несколько протестантов, решивших не ходить в собор, в том числе Альмерт Уильямсон со своим семейством. Эбрима взял стакан и сделал долгий глоток. Надо дать Карлусу должный, в вине тут разбирался отлично. Эбрима вытер губы рукавом, ощущая, как вино согревает кровь и побуждает веселее глядеть на мир. Дружеский потолковал с Яном Фульманом о делах Сымки, о детях, а с Карлосом коротко переговорил насчет заказчика, который опаздывал с оплатой счетов. Этот заказчик был среди приглашенных, наслаждался гостеприимством Карлоса и обрямо полагал, что сейчас самое время спросить его о деньгах. Но Карлосу не хотелось портить настроение ни себе, ни другим. Гости понемногу начинали шуметь, дети баловались и кричали, юнцы пытались обаять юниц, а женатые мужчины заглядывались на жен своих друзей. Все пиршества одинаковые, — подумалось Эбреме, — в Африке все то же самое. А потом пришел Пьетер Тительманс. Эбрема заподозрил неладное, когда по столовой, начавшись от двери и быстро достигнув дальних углов, прокатился шепоток. Ани и Альбертом Уильямсоном как раз обсуждали преимущество чугунных пушек перед бронзовыми, когда оба поняли, что что-то не так, и повернулись. Пётр Тильманс стоял в дверном проёме, сверкая серебряным крестом, а за его спиной виднелись отец Гус и четверо солдат. Что нужно этому дьяволу, пробормотал Эпрема. Быть может, он пришёл поздравить Карлоса, в голосе Альберта прозвучало плохо скрытая тревога. Карлос протолкался сквозь притихших гостей и дружелюбно заговорил с тейльмансом. Добрый день, декан Пьетр. Прошу, проходите. Не желаете ли вина? Инквизитор отмахнулся. Тут есть протестанты, сурово спросил он. Не думаю, ответил Карлос. Мы только что вернулись из собора, где, я знаю, чем вы занимались в соборе, грубо перебил тейльманс. Повторяю, тут есть протестанты. Уверяю вас, насколько мне известно, сын мой Ты готов солгать? Я чую твою ложь. Дружелюбие Карлоса дало трещину. Если вы не верите мне, зачем тогда спрашиваете, чтобы испытать тебя? А теперь помолчи-ка. Карлос возмутился. Вообще-то вы в моём доме. Тительманс возвысил голос так, чтобы слышали все. Я пришёл за Альбертом Уильямсоном. Похоже инквизитор не запомнил Альберта в лицо. за тот короткий разговор на пастбище графа Юбера. На мгновение Эбрима понадеялся, что гости сообразят сделать вид, будто Вильямсона здесь нет, но его надежды не оправдались. Многие, очень многие не нашли ничего умнее, чем повернуться и уставиться на Альберта. Тот, помешка в нерешительности, шагнул вперед и с напускным спокойствием спросил. «Что вам угодно?» «Мне угодны ты и твоя жена», — Кительманс указал пальцем на битье, — не счастью, стоявшую рядом с супругом. Та побледнела, подтверждая догадку инквизитора, и придвинулась к мужу. "Где ваша дочь?" Дреке держалась подаль от родителей, и это было, кстати, четырнадцатилетнюю девочку инквизитор вряд ли запомнил. "Её здесь нет", отважно солгал Карлос. "Быть может, хоть девочку спасём", подумалася обремя. Но Дреке не пожелала спасаться. Звонкий девичий голос прорезал тишину. "Это я. Дреке Уильямсон" Сердце Эбримы упало. Она стояла у окна в белом платье и разговаривала с Матусом, пасынком Эбримы, держа на руках домашнюю кошку Карлоса. "Декан, это же ребёнок!" воскликнул Карлос, не ужто, но Дреки ещё не закончила. "Я протестантка", продолжила она с вызовом, "и благодарю за это Господа". Гости принялись перешёптываться, кто восхищённо, кто осуждающе. "Иди сюда", велел тетейльманс. Дрикей перешекла столовую, высоко держа голову. "Вот дьявол", подумал Эбрема. "Берём этих троих", распорядился Тильманс, обращаясь к своим спутникам. "Почему вы никак не оставите нас в покое?" крикнул кто-то из гостей. Инквизитор гневно повернулся в ту сторону, откуда донёсся крик, но не смог разглядеть смутьяна. Зато Эбрема знал, кто кричал. Уж он-то, голос юного Матуса, ни с каким другим бы не спутал. Перекуна поддержал другой. "Отправляйтесь обратно в Ронсе". Прочие гости одобрительно загудели и тоже принялись осыпать церковников насмешками и упрёками. Солдаты вывелися миу Уильямсона со столовой. Тительманс повернулся, чтобы уйти, и тут Матус метнул ему в спину буханку хлеба. Инквизитор вздрогнул, но оборачиваться не стал. В следующий миг в стену рядом с ним ударилась кружка, и вино забрызгало султана-инквизитора. Насмешки становились всё грубее, голоса повышались. Тительман с поспешной юркнул в дверной проём, едва второпях не споткнувшись. Гости проводили его смехом и улюлюканьем, но Эбри мы знал, что радоваться нечему. 3. Сожжение дореке назначили через 2 недели. Об этом и объявили в соборе. Тительман сообщил, что Альберт и Бетти отреклися от своих заблуждений, раскаялись перед Господом и умолили святую церковь принять их обратно в своё лоно. Он догадывался, скорее всего, что это раскаяние Уильямсонов было притворным, но ему пришлось довольствоваться штрафом. А вот Дрикек, к всеобщему ужасу, наотрез отказалась отрекаться от еретической веры. Тительманс не позволял никому навещать девочку в тюрьме. Но Альберт подкупил охрану и все-таки проник внутрь. Как он ни старался, ему не удалось переубедить дочь. С той твердостью духа, что свойственно юным, Дрике отвечала, что готова умереть, лишь бы не предавать Господу. Эбрима с Эви навестили Альберта и Битье в день накануне сожжения. Они их хотели поддержать и утешить своих друзей, но попытка оказалась безуспешной. Битье непрерывно плакала, Альберт молчал, стиснув кулаки. Дрике была их единственным ребенком. В тот день мы с тобой на площади перед собором вбили столб прямо под окнами изящного здания большого рынка и громадного недостроенного здания городского совета. Рядом со столбом вывалили на мостовую кучу хвороста. Казнь должна была состояться на рассвете, но толпа собралась на площади ещё до восхода солнца. Эбри мы заметил, что люди подавлены. Когда казнили отъявленных преступников, вроде воров или насильников, зеваки потешались над осужденными и радовались их мучениям. Но сегодня все было иначе. Большинство пришедших составляли протестанты, опасавшиеся, что однажды нечто подобное может случиться и с ними. Это, однако, тот же Карлос злились на протестантов за нежелание вести себя смиренно и опасались, что французские религиозные войны могут перекинуться на Нидерланды. Вдобавок, мало кто из них считал справедливым обрекать на смерть девочку. Бетье вышла из ратуши под присмотром Эгмента, городского палача, великана в кожаном колпаке на голове и с пылающим факелом в руке. На девочке было то самое белое платье, в котором её задержали. Эбрима сразу понял, что спесивый Тительман совершил изрядный промах. Вдалеке выглядела невинной жертвой, какой собственной и была, а ее бледная красота словно сошла с полотен, изображавших Богородицу. Толпа дружно выдохнула. Эбрима негромко сказал своей жене Эве. «Она станет мученицей». Потом покосился на Матуса и увидел, что глаза паренька полны слез. Распахнулась створка западной двери собора и показался Тительманс во главе многочисленной процессии священников, похожих на чёрных ворон. Двое солдат привязали Дреке к столбу и сложили хворост у её ног. Тительманс заговорил, принялся вещать об истине и ереси. Он, похоже, совершенно не догадывался о том, какое впечатление производит на людей. Всё, буквально всё в его обличии, словах оскорбляло горожан и наставительный тон, и чванливо заадранный подбородок, и то обстоятельство, что он явился сюда из другого города. Потом вмешалась дрякечей звонкий голос легко перекрыл вопли тительманса. Девочка запела по-французски: "Mon Dieu, me peste, si peu de puissance ô, ce mon berger de rien généreux faut". Это был тот самый псалом который протестанты пели на пастбище графа Юбера, 33-й, что начинался со слов: Господь пастырь мой. Господь пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он покойт меня на злачных пажитих и водит меня к водам тихим. Псалом 22, 1 и 2 стихи. По толпе будто пробежала волна. Эмрима стиснув зубы, чтобы не разрыдаться, другие вокруг плакали открыто. Все, кроме инквизитора, осознавали, что присутствуют присвященные трагедии. Тительманс впал в бешенство. Он развернулся к палачу, и Эбрем стоял достаточно близко для того, чтобы расслышать его слова: "Тебе полагалось вырвать ей язык". У палача имелся особый инструмент, наподобие щипцов для вырывания языка. Такого наказания буквально удостаивались лжецы, но порой щипцами пользовались, чтобы заставить замолчать еретиков, дабы те не проповедовали в час гибели. Никто же не распредился, с конфиуженно прогудел Лэкман. Дрикепела дальше. En te bien sœur, jeune en rebelge brage, couche en effect, me maine claire et rivage. Она смотрела перед собой, а и обремячилась, что он, как наеву, видит зелёные луга и мирные реки, уготованные в посмертии приверженцам любой веры. Сломаей челюсть прорычал Тительманс. Ладно, Эгмонт не отличался сообразительностью, был человеком довольно толстокожим, но инквизитор ухитрился оскорбить даже его и палач не стал прятать своё недовольство. Впрочем, подчиняться он подчинился и передал факел солдатам поблизости. Матус, стоявший рядом с Эбрем, обернулся и крикнул толпе: "Он приказал сломать ей челюсть!" "Тише!" прикрикнул он сыну Эви. Но голос Матус уже прогремел над площадью. В ответ толпа злобно заворчала, а слова юноши передавались из уст в уста, пока их не услышали все. "Дайте ей помолиться", не умолкал Матус. Толпа поддержала: "Помолиться, помолиться!" "Ты нарвёшься на неприятности", предостерегла сына Эви. Эгман приблизился к Дрике и поднёс руки к лицу девочки, сунул большой палец ей в рот, крепко взялся за нижнюю челюсть и примерился, как надёжнее вывернуть кость. Внезапно Эбрем ощутил некое движение возле себя. В затылок Эгманту ударил камень, пущенный рукой у Матуса. Камень был крупным, юноша хорошо прицелился, и рука у него не дрогнула. Эбрем услышал глухой стук, с каким этот камень врезался в затылок полоча. Эгмонт пошатнулся, как если бы в мгновение лишился сознания, и бессильно уронил руки, опустив бедняжку в тряке. Зеваки захохотали. Гельманс наконец сообразил, что события грозят совсем не тем исходом, на какой он рассчитывал. Ладно, поджигай так. Нет! завопил Матус. Полетели новые камни, но ни один не попал в цель. Эгманс забрал факел у солдата и поднёс к куче хвороста. Сухие ветки занялись мгновенно. Матус оттолкнул Эбриму, вырвался из толпы и кинулся к реке. Эвия отчаянно закричала ему в спину: "Стой!" Он не остановился. Солдаты обнажили мечи, но семнадцатилетний Матус оказался для них слишком проворным. Он раскидал пылающих воров с у ног к реке и убежал обратно, а толпа сомкнулась за ним. Солдаты устремились в погоню, размахивая мечами. Толпа была раздалась перед ними, и вызовежал: "Они убьют тебя!" Эбрима понял, что остался единственный способ спасти мальчишку начать мятеж. Вряд ли это будет трудно, ведь люди и без того едва сдерживаются. Он протолкался вперёд, и другие мужчины последовали за ним и встали вокруг столба, оставшегося без охраны. Эбрим обнажил свой кинжал и перерезал верёвки, что удерживали Дрике. Откуда-то выскочил Альберт, подхватил дочь на руки. Девочка почти ничего не весила и мгновенно исчезла в толпе. Мужчины надвинулись на священников. Солдаты бросили гнаться за Матусом и поспешили вернуться, чтобы защитить церковников. Тительман с бегом устремился к собору, и прочие священники ринулись следом, напрочь забыв о собственном достоинстве и о том, что духовенству не пристало передвигаться столь неподобающим образом. Толпа позволила им сбежать. Люди молча наблюдали, как они вбегают под высокую резную каменную арку, распахивают большие деревянные двери и скрываются в вечном полумраке собора. 4. Альберт и восемь я покинули Антверпен той же ночью. Эбрема, принадлежал к той горстке людей, которые знали, что Вильлемсены направляются в Амстердам. Тот оступал размерами Антверпена, но располагался дальше на северо-восток, а потому был сильнее удалён от оплота власти испанцев в Брюсселе, и по этой причине процветал и быстро развивался. Эбрим и Карлсон выкупили мастерскую Альберта, заплатив золотом, которое Альберт забрал с собой в седельных мешках на спине крепкого вьючного коня. Влюблённый Мату сорвался уехать с Уильямсонами, и Эбрим, опомнившись, пусть и смутно, каково это быть влюблённым юнцом, склонялся к тому, чтобы его отпустить, однако Альберт заявил, что Дрике слишком молода для замужества, и нужно подождать хотя бы год. Мол, пускай Матус через год приедет в Амстердам и сделает ей предложение, если его страсть не угаснет. Матус поклялся, что так все и будет, а Эви лишь заметила вскользь. Погляди. Тительман свел себя тихо. Не было ни новых столкновений, ни других арестов. Быть может, великий инквизитор осознал, что антверпенские католики чураются радикальных мер, или же он попросту выжидал. На месте протестантов Эбрима бы хоть немного угомонился, но те, похоже, почувствовали уверенность в собственных силах, уверенность, доходившую до самодовольства. Они требовали равноправия вер и право молиться так, как они считают нужным, но на самом деле, с досадой думал Эбрима, этого им всегда было мало. Своих соперников они считали не заблудшими душами, а явленными злодеями. Католические обряды, которые европейцы соблюдали на протяжении сотен лет, объявлялись в протестантских общинах святотатственными и подлежали искоренению. Словом, сами протестанты отнюдь не выказывали той веротерпимости, за которую вроде бы ратовали. Эбрему беспокоило то обстоятельство, что испанские гранды и их местные союзники-священники как будто всё больше утрачивали власть в стране. Городскую жизнь отравляли ненависть и насилие. Ему же, как и прочим негациантам, хотелось мира и спокойствия, чтобы заниматься делами. Именно делами он занимался в 20-й день августа. Торговался с покупателем железа, изнемогая от летней жары, когда неприятности снова напомнили о себе. На улице внезапно поднялась суматоха. Забегали люди, зазвенело разбитое стекло, послышались громкие возбужденные крики. Эбрима поторопился выглянуть наружу, чтобы понять, что там творится, и Карлос с Матусом пошли вместе с ним. По улице бежала толпа молодых людей числом около двух сотен, причем среди них были и девушки. Они несли в руках лесенки, веревки и прочие приспособления наподобие грубых деревянных молотков, железных прутьев и цепей. — Что вы затеяли? — крикнул Эбрима, но никто не потрудился ему ответить. Стекло звон, которого все трое слышали, оказалось окном в доме отца Гуса, жившего на той же улице, на которой стояла мастерская. По всей видимости, это окно разбили просто так, по ходу, ибо юнцы направлялись в сторону центра города и вела их некая цель. Чёрт подери, куда они подались? спросил Карлос. Эбрему пощетило догадкой. Пожалуй, он предпочёл ошибиться. По-прежнему вместе с Матусом мужчины пошли за толпой юнцов и очутились на рыночной площади, где совсем недавно удалось спасти Дрике. Юнцы сгрудились посреди площади, один из них на Брабанском наречии возвал к Всевышнему моля о подмоге. Среди протестантов было заведено, что молиться может каждый, а не только священники. Молитва полагалась читать на родном языке, а не на латыни. Эбрима понял, что его догадка подтвердилась, эти молодые люди явились на площадь потому, что рядом возвышался собор. Покончив с молитвами, они дружно развернулись и, внадеюсь, действуя по заранее намеченному плану, направились к собору. Входом служила стрельчатая арка под гуськом. Резьба на тимпане изображала Господа вседающего на небесах, а расходящиеся полукружья арки заполняли ангелы и святые. Бушёк, тимпан декоративные архитектурные элементы, соответственно, горизонтальное обрамление арки и плоскость между проёмом арки и её навершием. Карлос сдавленно ахнул, когда юнцы набросились на эту резьбу и принялись крушить камень своими молотками и прочими инструментами. Уничтожая творения древних камнерезов, они выкрикивали фразы из Библии, и слова Священного Писания гремели над площадью, словно проклятие. — Прекратите, — закричал Карлос, — вам же хуже будет! Никто не обращал на него внимания. Эбрем был уверен, что Матусу не мётся чутятся рядом со своими ровесниками. Стоил юноше сделать шаг вперёд, как Эбрему взял его за локоть твёрдой хваткой человека привычного к работе с железом. Что скажет твоя мать? негромко спросил он. Она ведь здесь молится. Остановись и подумай. Они делают богоугодное дело, воскликнул Матус. Мятежные юнцы обнаружили, что большие двери собора закрыты. Должно быть, священники издалека заметили приближение толпы и поспешили запереться. Еврем облегчённо вздохнул. По крайней мере, всё обойдётся повреждениями снаружи. "Гляди, ши молодёжь, угомониться". Он выпустил локоть Матуса. Молодёжь инстимилась к северной оконечности храма, ещё другой вход внутрь. Пришлось последовать за ними. К огорчению Еврема, боковая дверца оказалась не запертой. Видимо, бежавшие в ужасе священники о ней позабыли. Толпа ворвалась внутрь, и Матус вдруг опромечью кинулся по пятам за своими сверстниками. Когда Ебрем и Карлсом вошли в собор, молодые протестанты уже носились по храму, испуская восторженные вопли и нарывали разбить каждую скульптуру, сорвать со стены каждую картину. Они вели себя словно пьяные, но пьянили вовсе не от вина. Ими овладело безумие разрушения. Карлс и Ебрем окричали, требуя остановиться, а вскоре к ним присоединились другие взрослые горожане, но всё было тщетно. Не многочисленные священники прятались у алтаря. На глазах евреи некоторые из них бросились удирать к южному входу. Один же не стал убегать, но вышел навстречу буйной молодёжи, выставив перед собою ладони. Еврем узнал отца Гуса. "Вы все дети Божьи", повторял каноник, приближаясь к бесчинствующим юнцам. "Прекратите, давайте поговорим". В него врезался какой-то верзило. Священник упал на пол и был затоптан. Имцы посрывали со стен великолепные шпалеры и сложили их кучей посреди нефа, а истошно воющая девица подожгли эту кучу алтарными свечами. Деревянные статуи разлетались в дребезги, старинные книги рвали на кусочки, дорогие одеяния безжалостно обдирали, и вся осколки, клочки и ошмётки летели в огонь. Эбрима пришёл в ужас, не от картины разрушения, но от неизбежных последствий этого злодейства. Тревалось немедленно остановить это безобразие. Ни королю Филиппе, ни папе Пию, двум наиболее могущественным правителям Европы не понадобится никакого другого повода для того, чтобы покарать Антверпен. Возможно, справедливое возмездие постигнет город не сразу, ибо колёса международной политики вращаются медленно, однако оно непременно случится и будет поистине жесточайшим. Между тем часть юнцов задумала нечто ещё более гнусное. Явно договорившись об этом заранее, они собрались у алтаря и вознамерились похоже добраться до распятия. Быстро расставили лесенки, начинули тали. Карлос не верил своим глазам. Они же сейчас осквернят Христа. Юнцы обвязали резное изображение верёвками, нанесли несколько ударов по ногам распятого, чтобы оторвать статую от подножия. Они продолжали выкрикивать обвинение в выдолопоклонстве, но даже Эбреме, при всем его равнодушии к крестьянству, было понятно, что именно протестанты творят сегодня святотатство. Молодые люди деловито взялись за талия, принялись натягивать веревки, и вот страдающий на кресте Иисус подался вперед, треснул в коленях, сорвался с опоры, очутился на полу, поверженный лицом вниз». Неудовлетворённые столь стремительной расправой протестанты накинулись на упавшую статую с молотками и прутьями. Рука и голова отлетели под улюлюканье, более всего напоминавшее сатанинский шабаш. Двое разбойников, чьи изображения висели рядом со статуей низвергнутого Иисуса, со скорбью взирали, казалось, ныск коллеченную резную фигуру. Кто-то притащил фляжку с вином для причастия и золотую чашу. Протестанты стали пить и поздравлять друг друга. Крик с южного конца собора заставил Карлоса с Эбримой обернуться. Маленькая кучка юнцов к ужасу Эбримы втиснулась в часовню святого Урбана и теперь таращилась на картину, которую Карлос пожертвовал собору. — Нет! — заревел Карлос! — никто его не услышал. Эбриму и Карлос ринулись к часовым, но прежде чем они успели туда добежать, один из юнцов выхватил кинжал и двумя взмахами рассёк наисквозь полотно с чудом притворения воды в кани Галилейской. Карлос набросился на молотчика, повалил того на землю. Кинжал отлетел в сторону, но другие юнцы схватили Карлоса и Эбриму и не выпускали, как те не пытались высвободиться. Тот, кого повалил Карлос, поднялся. Он как будто ничуть не пострадал. Подобрал нож и принялся кромсать полотно, снова и снова метя изображение Иисуса, апостолов, а заодно в Карлоса, его друзей и родных среди гостей на библейской свадьбе. Какая-то девочка притащила свечу и поднесла её к изуродованной картине. Полотно затлело, потом задымилось, затем вспыхнул маленький огонёк. Пламя распространялось быстро, и вскоре пылала уже вся картина. Я прямо перестал вырываться. Он посмотрел на Карлоса, тот зажмурился. Емцы наконец отпустили обоих и умчались крушить то немногое, что ещё оставалось целым. Карлос упал на колени и зарыдал.